Глава восемнадцатая «Доброго здоровья, мэр Прагинс!» – протянул ему первому руку. «Замечательный вечер! Моя обрученная в восторге!» «Вечер добрый, господа!» – поздоровался с окружавшей Прагинса кучкой прихлебателей. «И вам, мэр Ордан!» – ответил на приветствие хозяин. «Как жизнь?» – хитрый лиц начинает, как всегда, издалека. Усыпляет бдительность жертвы разговорами ни о чем, а потом резко спрашивает то, что нужно. И смотрит на реакцию собеседника. Не так хорошо, как хотелось бы мне, но и не так плохо, как хотелось бы вам. Язык чесался выдать вот этот шаблонный ответ. Но нельзя. С этим господином до последнего нужно сохранять видимость мира. Все замечательно. Впрочем, как всегда. Как ваши дела? Как семья? Как Хильгинда? растягивая рот до ушей в подхалимской улыбочке, так как помню, что улыбка меняет тембр голоса и придает ему доверительность. «Я тебя не пригласил заранее, знал, что ты в это время к дядюшке собирался. А тут птичка на хвосте принесла, что ты раньше вернулся». Я опешил. Догадывался, что он следит за моими действиями, но вот так открыто заявить, что он все обо мне знает? Что называется, вы под колпаком. «Честно сказать, польщен? Ваше внимание дорогого стоит?» Опять вытягиваю веревочкой губы от уха до уха. Брагинс неулеченный, но точно настоящий энергетический вампир. Две минуты разговора, седые волосы на голове. Никогда не знаешь, какой козырь вытащит из рукава. Да и не это самое плохое. Хуже то, что у него может оказаться два туза одной масти. Спасибо за картину, угодил старику. Шикарная картина. Он, как всегда, напустил на себя блажь. Ему немного за шестьдесят, но держится великолепно. Не курить табак, уже лет несколько в рот горячительных напитков не берет. Благо, авторитет позволяет на любом застолье ограничиваться водой, давая понять всем, что собирается жить вечно, и чтобы никто не ждал, что он сдаст позиции. «Как себе выбирал?» – улыбнулся я. И польстил, и ни капли не соврал, ведь для себя выбирал. «Ну, пойдем в кабинет, перетрем наши дела». Он покровительственно положил мне руку на плечо. «Так, собственно, за этим я и приехал». Правда, рассчитывал хоть немного пообщаться с другими, а то не равен час после этого разговора в кабинете придется сразу откланяться. А у меня еще Ленара драгоценности не выгулила. Перед кабинетом неожиданно вырос стражник. «Мэр Ордан, блокировка магии, пожалуйста». Говорящий шкаф протянул руку с браслетом. «Я знал, что у Прагинса сейчас так принято. Говорят, какой-то неприятный случай приключился. Но все же вопросительно посмотрел на него, давая понять, что мне не нравится такой поворот». Но тот только развел руками. «У меня разговор, как я уже сказал, с глазу на глаз. Таков порядок. И я не могу его нарушить даже ради тебя. Простая мера предосторожности. Ничего личного». Пришлось подчиниться. «В конце концов, что он мне сделает? Затуманит мозги. Так я знаю и не магические способы противостояния чужой воле. Меня этим не возьмешь. Просто унизительно и неприятно». Я протянул руку, и браслет угрожающе защелкнулся на моем запястье. Прагин с жестом пригласил меня внутрь. Я здесь уже бывал неоднократно, когда обсуждали условия получения займов на мои объекты. Понятное дело, обсуждали и размеры моей благодарности, но браслет примерил я впервые. Звонок в колокольчик, и тут же на пороге вырос слуга, будто стоявший под дверью. «Закуски сюда. Языка, перепелок, сыра и, пожалуй, лимончика». – отдал Прагинс команду. Горничная в возрасте принесла заказ хозяина, и захлопнувшаяся дверь послужила началом непростого диалога. «Присаживайся». Прагинс указал рукой на кресло и достал из старинного раритетного шкафа маленькие рюмки, ликер ядреной выдержки и дорогие заморские сигары, диковинку в наших краях. «Мэр Прагинс, вы же за здоровый дух ратуете!» Довольно искренне я выразил свое удивление, хотя, если честно, удивлен был не сильно. Какой смысл жить долго, если не интересно? Да и ликер лекари советуют, чтоб слабоумие не настигло. «Арди, то, что я за столом с недоброжелателями прикрываюсь аскезой, не означает, что я совсем не пью. В кубок сыпануть какой-нибудь гадости – много ли надо старику?» «Да не прибедняйтесь, вы ж фору любому молодому дадите. Еще не босик к молодухам наведываетесь?» «Фамильярно?» «Да, но пусть знает, что не только я у него под колпаком. Мои рукава тоже не пустые». «Какой-никакой козырь из рукава могу вытащить? Известно мне, что ему со своими наложницами скучно, а тем более с женой, и он заводит интрижки с замужними дамами или веселыми вдовушками». Тень пробежала по его словно высеченному из гранита лицу, обычно невозмутимому, но он тут же взял себя в руки. «Наговаривай, Шарди!» «Я только развел руками, мол, за что купил, за то и продаю». Разлив напиток, он сел в кресло напротив. «Хочу, чтобы между нами было понимание». «Присоединяюсь». Некоторое время царила тишина, которая могла бы показаться благодатной на фоне шумного и многолюдного праздника. Однако интуиция натягивала нервы, предупреждая, что это затишье перед бурей, и она разразилась. На этот раз Прагинс не стал, как обычно, заходить сильно издалека. «Арди, я уже говорил, что твои дела мне не безразличны. Ты на голову выше остальных. И сотрудничество с тобой мне приносило весомый доход. Да и приятно иметь дело с человеком, который тебя уважает, но не присмыкается. Я распугал твоих компаньонов намеренно, ты, я думаю, понял это. Но не со зла. Это не месть за Хельгу». Хотя я до сих пор не могу понять твоего упрямства. Твоя шальва лесная только на первый взгляд такая. А на деле, как и большинство, женщин. И ей подавай деньги. Только, Хельгит, они деньги от тебя нужны были. А ты не ценил. Прагинс еще раз наполнил рюмку и посмотрел сквозь нее, любуюсь игрой света в янтарном напитке. Мэр Прагинс, Хельги нужно было то, чего я не мог ей дать. Ей нужен муж-мальчик, муж-слуга. А я к такому не привык. Так потому она на тебя и залипла, что ты не прогибаешься. Ну вот, вы и сами ответили на свой вопрос. Вы цените меня за то, что не прогибаюсь, и в то же время хотите прогнуть. Стой там, иди сюда, так же не бывает. Не бывает. А ты попробуй. И да, я хочу участвовать в твоем деле. Я ж говорил, что ты талантливый. Выкупить рудники на островах, когда там еще мира нет, гениально. Вложения окупятся в сотни раз. «Сейчас от тебя требуют погашения займа, и я знаю, что денег взять тебе неоткуда. Я погашаю твой заем и становлюсь владельцем рудников. А ты будешь получать свою долю дохода, как жалование, ровно столько, сколько ты вложил. У тебя сроки поджимают, соглашайся по-хорошему». Сказано без угрозы в голосе, но его странного цвета глаза, серо-прозрачные, стали настолько холодными, что могли заморозить более впечатлительного человека. Я найду деньги, но контроль не передам. Ну, вы бы и сами могли догадаться, к чему этот разговор? Конечно, догадывался. Даже больше скажу, был уверен. Но я еще не все карты выложил. Я же могу и по-плохому. И поэтому я сейчас браслетом. Скорее утвердительно, чем вопросительно произнес я. Именно. Все, что здесь прозвучало, будет только нашим достоянием. И если ты вздумаешь кому-то озвучить, сам понимаешь, твое слово против моего, чье перевесит. Я тебе покажу картинки, а ты сам решай, как отнестись к моему предложению». Прагинс подошел к стене и стернул покров с магического зеркала. От дурного предчувствия у меня все внутри будто покрылось льдом. Невозмутимо я сделал глоток, кинул дольку лимона в рот и только после этого вопросительно посмотрел на хозяина положения. ты знаешь, как использовать зеркало. Мои люди получили печать от меня, и я могу видеть то, что видят они. Взгляни. Думаю, ты переменишь свое мнение». Я перевел взгляд на стену. Волосы зашевелились на затылке от самого настоящего животного страха, который появляется только тогда, когда опасность грозит самым близким людям. Алисия лежала на диване с закрытыми глазами. Слава духам, поза говорила за то, что она жива, но, скорее всего, ее усыпили какой-нибудь дрянью. А два тела в черном и в масках держали в руках по близнецу. «Сейчас одного мальца заберут с собой, а второй с мамкой будет. Через пару минут она отойдет. Как ты понял, с ними все хорошо? Пока. Сейчас подойдет помощник казначея, составим договор и забудем этот маленький инцидент». Язык словно прилип к гортани. Шах и похоже, что мат. Рисковать здоровьем детей, а то и жизнью я не могу. Чем дольше я буду думать, тем большую травму получит Сезар или Прайк. Вернее, оба, потому что перепуганы до смерти оба. А вы в курсе, что за похищение детей вас могут лишить и звания, и магии, и в тюрьму заключить? Сдерживая отчаянное желание вцепиться в глотку этой твари и спрашиваю практически спокойно, если не считать того, что на спине выступил холодный пот. «Арди, ты сейчас не обо мне беспокоиться должен, а о спокойствии и благополучии твоих родных. И я так понимаю о своем собственном благополучии». Прагинс говорил так, будто мы продолжали обсуждать наше несостоявшееся родство. «То есть вы хотите сказать, что собираетесь убить ребенка и рассчитываете при этом на безоблачную жизнь?» Я походил на вулкан, который с виду холодная каменная глыба, а внутри – клокочущий ад. «Да хранят тебя духи, Арди!» Как ты мог подумать, чтоб я невинную душу загубил? Да никогда в жизни. У них же двое. А есть семьи бездетные, вот и отдадим ребенка в какую-нибудь другую семью или в пансион для сироток, из которого выходят преданные императору воины. И он скоро забудет своих родителей, да и родные твои утешатся. Он был настолько невозмутим, будто и правда считал себя бессмертным. А не боитесь за свою жизнь, если провернете это. Я же вас уничтожу. Рыкнул я, вскакивая с кресла. «То есть промежуточный этап мы прошли, и у тебя нет сомнений насчет необходимости подписания бумаг? Все правильно?» Все так же невозмутимо и почти по-родственному спросил он. «Ах ты, старый мерзавец! Да я тебя сейчас без магии задушу!» Я бросился на него с кулаками, надеясь, что ярость заменит блокированную магию, но тут же был отброшен к стене мощным энергетическим потоком.